Глава четвертая. И я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. Отодвинув стул от рабочего стола, я пригласил Сессила присесть напротив, а сам принес свечку и поставил ее между нами. Она освещала лицо молодого человека, и тени подчеркивали ряд из трех небольших родинок на его правой щеке. Я набрал в грудь побольше воздуха и начал беседу. «Вижу, вы...» Аристер. Да, из Грейс-ин. Вы работаете с Ворнером, стряпчим королевы? Иногда. Но мастер Ворнер оказался среди тех, кого допрашивали в связи с еретическими речами. Он теперь, как говорится, предпочитает лишний раз не высовываться. А мне королева доверяет, она сама попросила стать её посланником. Я развел руками. Но какая неотложная нужда может быть во мне у её величества, ведь я всего лишь практикующий адвокат в суде. Сесил улыбнулся, как мне показалось, немного грустно. Думаю, нам обоим известно, сержант Шердлек, что ваши способности простираются значительно шире этого. Впрочем, простите, я не могу сейчас посвятить вас в подробности дела глубже. Если вы соизволите прийти, королева встретит вас во дворце завтра в 9, и тогда уже сама расскажет больше. Я снова задумался. Королева не умоляет, и не просит подданных прийти, а не приказывают. До своего брака с королём Екатерина Пар обещала, что хотя и будет время от времени подбрасывать мне юридические дела, но никогда не станет вовлекать меня в политику. Теперь же очевидно, она хотела предложить нечто серьёзное, даже опасное, а потому именно так и сформулировала своё послание: предоставляя мне возможность при желании сказать сессилу нет. «А прямо сейчас вы не можете мне ничего рассказать?» Надавил я на него. «Нет, сэр. Я лишь уполномочен узнать, придете ли вы или решите отказаться, сохранив мой визит втайне». Всей душой мне хотелось отказаться. Я помнил, чему стал свидетелем утром. Пламя, крики, кровь. Но потом я подумал о королеве Екатерине, а её мужестве и благородстве, доброте и чувстве юмора, изысканнейшая и благороднейшая леди, которую я только встречал, женщина, от которой я не видел ничего, кроме добра. В общем, я глубоко-глубоко вздохнул и сказал: "Хорошо, я приду". Как последний дурак, я занимался сам обманом внушал себе, что просто увижусь с королевой, а потом, если возникнет такая нужда, будет ещё не поздно отклонить её просьбу. Сесил кивнул. У меня было такое чувство, что я не произвёл на него особого впечатления. Вероятно, он увидел всего лишь горбатого юриста средних лет, пришедшего в смятение от возможности подвергнуться опасности. И он был прав. Именно так и обстояло дело. Тогда подойдите по дороге к главным воротам завтра в 9:00 утра. сказал юноша: "Я буду ждать вас там и проведу внутрь, а потом вас сопроводят в покои королевы. Наденьте маньчжу юриста, но не надевайте шапочку сержанта. На данном этапе лучше привлекать к себе как можно меньше внимания". Он погладил свою редненькую бородку, скептически глядя на меня. Наверное, подумал, что будучи горбуном, я привлеку внимание в любом случае. Я встал. "Так до завтра, брат Сесил". Он поклонился Жду вас ровно в 9:00 утра, сержант Шардлейк. А сейчас я должен вернуться к королеве. Знаю, она будет рада вашему ответу. Я проводил его до двери. Из столовой появился Мартинес с ещё одной свечой. Он открыл Уильяму дверь и поклонился, как всегда, досконально выполняя обязанности эконома. Сесил шагнул на опасыпанную гравием дорожку, где его ждали слуги с факельчиками, чтобы проводить домой. Уж не знаю, куда именно. Брокет закрыл дверь. Я позволил себе вольность подать десерт доктору Малтону, сказал он. Спасибо, кивнул я. Передайте ему, что я через минуту приду. Но сначала пришлите в мой кабинет Тимоти. Я вернулся в своё убежище, собственную тихую гавань, где держал маленькую коллекцию книг по юриспруденции, даже дневники и записи за много лет. Мне стало интересно, как отреагировал бы Барак, узная об этой просьбе прийти в Уайт-Холл. Он наверняка бы сразу сказал, что мне нужно отбросить свои сентиментальные фантазии о королеве и придумать на завтра какое-нибудь срочное дело, например, что у меня назначена важная встреча где-нибудь в Нортумберленде. Пришел Тимоти, и я написал для Джека записку, велев мальчику немедленно отнести ее в контору. В записке я просил подготовить краткое изложение одного из наиболее важных дел, которым собирался завтра заняться. Но потом передумал и кое-что исправил, попросив выполнить эту работу Николасу. Даже если парень что-то напутает, это будет отправная точка. Тимоти обеспокоенно посмотрел на меня своими тёмными глазами. Вы хорошо себя чувствуете, хозяин? Да, лучше некуда, раздражённо ответил я. Просто завален делами по горло, нет покоя в этом мире. Пожелав по своему тоне я дал подростку перед уходом полгрота, а сам вернулся в столовую, где мой гость без особого энтузиазма тыкал вилкой в миндально-марципановый торт Агнессы. Извини, Гай, срочное дело, вздохнул я. Доктор улыбнулся. Я тоже прерываю свои трапезы, когда у какого-нибудь бедного пациента наступает кризис. И прошу прощения, что перед этим был слишком резок. Но увиденное утром страшно удручило меня. Понимаю. Однако, если ты думаешь, что все противники реформ или те из нас, кто да, хотел бы вернуть Англию обратно в лоно римской церкви, поддерживают подобные вещи, то ты крайне несправедлив к нам. Я лишь знаю, что вокруг тронов всегда слышны раскаты грома, процитировал я Уайта. И тут же снова вспомнил, что сказал Филипп Коулсвилл во время сожжения. Вы понимаете, что теперь каждого из нас может в любой момент постигнуть такая же участь. Это правда. Я невольно содрогнулся. Рано утром на следующий день Тимоти оседлал бычье, и я поехал по канцлер-лейн. Мой конь старел, его тело округлялось, а голова тощала. Снова выдался приятный июльский день. Жаркий, но с прохладным ветерком, шумевшим в зелёной листве, я миновал ворота Линкольнс-Инн и по краю дороги направился на Флит-стрит, пропустив стадо овец, которых гнали на бойню Шамблс. Город уже проснулся. Лавки были открыты, и в дверях стояли приказчики на перебой, расхваливая товар. В пыли толкались разносчики со своими подносами, мимо прошёл Крысолов в грубой шерстяной рубахе, Сгибаясь под тяжестью двух клеток на корамысле, полных лоснящихся чёрных крыс, женщина с корзинкой на голове кричала: "Горячие пирожки!" Я увидел на стене лист бумаги с перечнем запрещённых книг, которые надлежало сдать до 9 августа. Кто-то на корябл поперёг списка. "Слово Божие есть слава Христова". Когда я доехал до Стрэнда, путь стал спокойнее. Дорога, следуя за изгибом реки, сворачивал на юг к Вестминстеру. Слева стояли большие трех- и четырехэтажные дома богачей, яркие разукрашенные фасады и привратники в ливреях у входа. Я прошел мимо большого каменного креста на Чаринг-кросс и свернул на Уайт-холл-роуд, широкую улицу, ведущую к Уайт-холлу. Впереди уже виднелось высокое здание дворца с башнями и укреплениями. На каждом шпиле его, сверкая по золотой на солнце, как сотни зеркал, красовались гербы Англии и Британии. Они были такими яркими, что я даже зажмурился от их блеска. Первоначально дворец Уайт-Холл принадлежал Томасу Уоллси и назывался Йорк-Плейс, однако впоследствии собственность опального кардинала в Лондоне досталась королю. Последние 15 лет... Генрих постепенно расширял дворец и говорили, что он хотел сделать его самой роскошной и внушительной резиденцией в Европе. Слева от широкой дороги стояли главные здания, а справа располагались увеселительные заведения, теннисные корты, где когда-то развлекался его величество, большая круглая арена для петушиных боев и охотничьи угодья Сент-Джеймс-Парка. Через улицу мостом перекинулись... Спроектированные Гольбейном большие ворота, гигантское четырёхэтажное сооружение с двумя башнями, которое связывало две части дворца. Как и сами стены замка, большие ворота были выложены в шахматном порядке чёрно-белой плиткой и украшены огромными терракотовыми медальонами с изображениями римских императоров. Проход внизу казался маленьким из-за размеров здания, но он был достаточно широк, чтобы в нём могли разъехаться две самые большие повозки. Чуть не доходя до больших ворот сплошные дворцовые стены прерывались небольшой, но великолепной аркой, которая вела к внутренним строениям комплекса. Там стояла стража в бело-зелёных мундирах. Я встал в небольшую очередь, чтобы войти, и за мной пристроилась длинная повозка, запряжённая четвернёй лошадей. На ней были сложены свежие брёвна, несомненно предназначенвшиеся для новых покоев старшей дочери короля леди Марии, что строились у реки. Другая повозка, которую сейчас как раз осматривали стражники, была нагружена гусями для дворцовой кухни, а непосредственно передо мной горцевали на конях с богато украшенными сёдлами трое молодых людей, которых сопровождали слуги. На молодых джентльменах были зелёные камзолы с буфами и разрезами у плеч, от чего была видна фиолетовая шёлковая подкладка. На головах у них красовались шапки с павлиньими перьями, а через одно плечо свисали небольшие накидки, перехваченные лямкой на новый испанский манер. Я услышал, как один из них сказал: "Я не уверен, что ризли вообще сегодня здесь, не говоря уже о том, прочёл ли он прошение Мармадиука". «Ну, а человек Мармадьюка внес нас в список, и это позволит нам войти в приемную. Давайте пока скоротаем время за игрой в карты. И один лишь Бог знает, кто может пройти мимо, пока мы будем там». Я понял, что эти молодые люди ищут место при дворе. Вероятно, какие-нибудь мелкопоместные дворяне, отдаленно связанные с кем-то из людей сэра Томаса Ризли, Одни из бесконечной череды просителей, которые заполняли Уайт-холл в надежде, что им дадут какую-нибудь должность, желательно синекуру. Скорее всего, на эти наряды они потратили свой полугодовой доход в надежде привлечь внимание кого-нибудь из влиятельных персон или хотя бы слуг значительных людей. Мне вспомнилось общее прозвище таких типов гроза придворных. Подошла моя очередь. Стражник держал в руке список и маленьким стело вычёркивал имена. Я уже собирался назвать своё, когда из ниши у ворот появился молодой Уильям Сесил. Он коротко переговорил с охранником, и тот, сделав соответствующую пометку, махнул мне рукой, разрешая пройти. Въехав в подарок, я услышал, как молодые люди спорят со стражником. Очевидно, их в списке всё-таки не оказалось. Миновав арку, я спешился около конюшен, Сесил позвал конюха, и тот взял у меня поводье. "Я провожу вас в помещении стражи", деловым тоном сказал Уильям. "Там вас ждёт человек, который отведёт вас к королеве". Сегодня на моём новом знакомом была другая адвокатская мантия, а на груди пришит значок с портретом молодой женщины в короне. Это был символ святой Екатерины, личный значок королевы. Я согласно кивнул и оглядел вымощенный булыжником внешний двор. Как-то раз во времена лорда Кромвеля я уже бывал здесь. Справа шла стена открытой галереи, окружавшей королевский сад. Строения с трёх прочих сторон поражали великолепием. Все стены были или выложены плиткой в чёрно-белую шашечку, или расписаны фантастическими зверями и растениями на чёрном фоне, отчего выделялись ещё больше. За королевским садом к югу от него я разглядел длинный ряд трёхэтажных зданий, протянувшихся до самых больших ворот. В этих домах, как я помнил, располагались личные апартаменты короля. Перед нами возвышался дом с причудливыми колоннами. У его дверей, украшенных гербом Англии, тоже стояла стража. Сзади виднелась высокая крыша часовни. Во дворе толпились люди, в основном молодые мужчины. Некоторые были в дорогих одеждах, как те трое у ворот, в ярко разукрашенных камзолах с разрезами и в рейтузах всевозможных цветов с преувеличенно большими гульфиками. А другие в тёмных одеяниях чиновников высокого ранга с официальными золотыми цепями на шеях. Их сопровождали несущие документы клерки. Повсюду толкались лакеи в королевских бело-зелёных ливреях с вышитыми буквами H R. А между ними постоянно сновала туда-сюда прислуга с кухни или из конюшни в повседневной одежде. Мимо прошла какая-то молодая женщина в сопровождении служанок. На ней было модное платье с фижмами, а ее конической формой юбка с вышитым узором в виде цветов расширялась внизу, но сужалась на невероятно тонкой талии. Пара-тройка кандидатов в придворные сняли перед дамой шляпы, надеясь обратить на себя ее внимание, но красавица даже не взглянула на них. Ее занимали собственные мысли. «Это леди Мот Лейн», — сказал Сесил, — «кузина королевы и старшая Фрейлина. Она не выглядит счастливой». Последнее время у неё много забот, грустно ответил мой спутник и посмотрел на придворных: искатели выгодного местечка, охотники за должностями, приспособленцы, подхалимы, злоупотребляющие доверием. Он криво усмехнулся. Но я, когда начинал карьеру, тоже искал внимания у высоких лиц. Прочему мой отец служил в личной охране короля, так что у меня с самого начала имелись необходимые связи. Вы тоже стремитесь возвыситься? спросил я его. Почему бы и нет? На определённых условиях, соблюдая определённые принципы, с этими словами собеседник посмотрел мне в глаза и добавил: "На службе у определённого господина". Он немного помолчал, а потом вдруг сказал: "Смотрите, это Уильям Пейджетт, личный секретарь короля". Я увидел, как двор пересекает мужчина с крупными, как каменные плиты чертами лица, росой бородой и узкой щелью рта с опущенными уголками. Я уже видел Уильяма Пейджа-то на конуне, на сожжении Н. Аску и других еретиков. Сейчас королевского секретаря сопровождали несколько слуг в чёрном, один из которых на ходу читал ему какую-то бумагу. "Запомните этого человека, сержант Шардлейк", произнёс Сесил. "Он ближе к королю, чем кто-либо". "Я думал ближе всех епископ Гардинер", Уильямтонку улыбнулся. "Гардинер вечно что-то шепчет королю на ухо". Но Уильям Пейджет обеспечивает всю административную работу, обсуждает с королём политику, ведает назначениями на должности. Я посмотрел на собеседника. Судя по вашим словам, он теперь почти как Кромвель. Сесил покачал головой. О, нет. Пейджет обсуждает с королём политику, но никогда не заходит дальше, чем того желает его величество. Он никогда не пытается управлять королём. А ведь именно это стремление погубило в своё время и Кромвеля. и Анна Болейн. Что же, теперь высшие люди королевства многому научились на их ошибках, молодой человек тяжело вздохнул, или, по крайней мере, должны были научиться. Он повёл меня по булыжной мостовой, двое здоровяков, облачённых в королевские ливреи, протащили мимо нас зашиворот парочку мальчишек в потрёпанной одежде и пинком вышвырнули их за ворота. Сесил неодобрительно заметил: Эти оборвыши постоянно проникают обманом внутрь, говоря, что они, дескать, слуги слуг какого-нибудь из низших придворных. Не хватает привратников, чтобы вытолкать их всех в за шеи. «Здесь нет охраны?» — удивился я. «Во внешнем дворе очень мало, но внутри, вот увидите, совсем другое дело». Уильям подвел меня к двери с гербом Англии. Там стояли двое еуманов, в своих бросающихся в глаза красных мундирах, украшенных золотыми розами тюдоров. В руках они держали длинные острые алебарды. Мой сопровождающий подошёл к одному из них и сказал: "Мастер Сесил и адвокат Шардлык к лорду Пару. Йомэн отметил нас в своём списке, и мы прошли внутрь". Мы вступили в большой зал, где стояли несколько стражников. Их наряды были ещё великолепнее, чем у Йомэнов: чёрные шёлковые камзолы и шляпы с большим чёрным плюмажем и с расшитыми золотыми полями. У каждого на шее висел на цепи большой золотой значок. Все они были высокими, крепкого сложения и вооружены острыми бердышами. Наверное, это была личная охрана короля, гвардия и его телохранителей. Стены здесь были украшены яркими гобеленами, и возле них стояли расписные деревянные сундуки. Внезапно я увидел занимающую всю стену картину, о которой много слышал, Она называлась Король и его семейство, и была написана в прошлом году одним из последних учеников мастера Гольбейна. Полотно изображало внутреннее помещение дворца. В центре на троне под богато отделанным балдахином восседал король, мощный, рыжебородый и суровый, в широком чёрном расшитом золотом камзоле. Одну руку он положил на плечо мальчику, принцу Эдуарду, своему единственному сыну. С другой стороны от короля сидела скромно сложив руки на животе мать Эдуарда, давно умершая третья жена Генриха VIII, Джейн Сеймур. С обеих сторон от царственной пары стояли молодая дама и юная девушка: леди Мария, дочь Екатерины Арагонской, и леди Елизавета, дочь Анны Болейн. Обе восстановленные в праве на наследование 2 года тому назад. За спинами у них были видны две открытые двери, выходящие в сад. За дверью позади Марии стояла маленькая женщина с абсолютно ничего не выражающим лицом, а позади Елизаветы — низенький горбатый мужчина, на плече у которого сидела обезьянка в камзоле и шапке. Я задержался на секунду, захваченный великолепием стенной росписи. Но Сессил тронул меня за руку, и я повернулся и пошел за ним. В следующей комнате тоже обнаружилось изрядное число богато наряженных молодых людей. Они сидели на сундуках или стояли вокруг, и им не было конца. Один из них припирался со стражником возле единственной внутренней двери. "Если я не увижусь с экономом лорда Лайла", горячо настаивал он. "Случится беда, сэр. Он хочет меня видеть". Охранник отвернулся и равнодушно бросил: "Если его светлость того пожелает нам непременно скажет". А до тех пор прекратите шуметь в помещении королевской охраны. Тут подошли мы, и стражник с облегчением повернулся к нам. Сэсил тихо сказал ему: "Лорд Пар ждёт нас внутри". "Да, меня предупредили". Превратник быстро осмотрел меня. "У вас нет никакого оружия, сэр? Кинжала?" "Разумеется, нет", ответил я. Я частенько носил с собой кинжал, но знал, что в королевских дворцах оружие строго запрещено. Здоровенный стражник без лишних слов открыл дверь, ровно настолько, чтобы мы могли войти. Впереди была широкая лестница, покрытая толстой тростниковой циновкой, которая приглушала шаги, когда мы поднимались. Я дивился украшениям на стенах, но просто буйство цветов и замысловатых деталей. Там встречались ярко раскрашенные щиты с изображением герба Тюдоров и геральдических зверей. На стенах между ними были нарисованы переплетённые ветви с листьями, а большие участки покрывали резные панели. На дереве были искусно вырезаны и разноцветные складки занавеса. На ступенях через равные интервалы стояли стражники из гвардии телохранителей, бесстрастно глядя перед собой. Я понял, что мы приближаемся к королевским апартаментам на втором этаже. Мы покидали обычный мир. Наверху лестницы нас ждал немолодой широкоплечий мужчина, державший в руке трость. На нём был чёрный камзол со значком королевы, а на шее золотая цепь, поражавшая своим необычным великолепием. Его седые, как и маленькая бородка волос, и покрывала усыпанная драгоценными камнями шапка. Морщинистое лицо было бледным. Сесил низко поклонился, и я последовал его примеру. Сержант Шардлайк, сэр Уильям Пар, барон «Хортон, лорд-канцлер королевы и ее дядя», — представил нас друг другу мой спутник. Лорд Парк кивнул ему и проговорил глубоким и чистым, несмотря на возраст, голосом. «Спасибо, Уильям». Сесил снова поклонился и отправился назад по лестнице, аккуратная маленькая фигурка среди всего этого великолепия. Мимо нас молча проследовал слуга, тоже спешивший вниз. Уильям Парк посмотрел на меня пронзительными голубыми глазами, Я знал, что когда отец будущей королевы безвременно умер, этот человек, его родной брат, взял на себя заботы о вдове и детях усопшего. В дни своей молодости он был близок к королю и помог семейству Пар пробиться при дворе. Сейчас ему, наверное, было уже под 70. Значит, вы и есть тот самый юрист, которого так высоко ценит моя племянница, проговорил он. Её величество очень добра, заметил я. «Неизвестно, какую добрую службу вы сослужили Екатерине до того, как она стала королевой. Старый лорд был предельно серьезен. А теперь она просит помочь ей снова. Может ли ее величество рассчитывать на вашу безусловную преданность?» «Целиком и полностью», — кивнул я. «Заранее предупреждаю. Это грязное и опасное дело, которое следует хранить в тайне». Парр глубоко вздохнул. Вам сообчат нечто такое, о чём знать смертельно опасно. Королева сказала мне, что вы предпочитаете держаться подальше от политики, поэтому давайте говорить откровенно. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Теперь, когда я вас предупредил, вы по-прежнему ли вы готовы помочь ей? Я ответил сразу же без размышлений и колебаний: готов. Но почему? спросил лорд Уильям. Я знаю, вы не религиозный человек, хотя когда-то им были, и его голос посуровел. Как и многие в наши дни, вы ровнодушны к вопросам веры, сержант Шардлейк, вы из тех, кто ради собственного спокойствия и безопасности закрывает на это глаза. Я глубоко вздохнул. Я хочу помочь королеве, потому что она благороднейшая леди из всех, кого я встречал, и никому не делала ничего, кроме добра. Вот как. На лице лорда пара неожиданно появилась сардоническая улыбка. Он опять бросил на меня долгий взгляд, а потом решительно кивнул. Тогда идёмте в апартаменты её величества. И он повёл меня по узкому коридору мимо роскошной венецианской вазы на столе, покрытом красной турецкой тканью. Мы должны пройти через приёмную короля, а потом через приёмную королевы. там будут молодые придворные, ожидающие возможности увидеться с высшими лицами королевства, пояснил лорд Уильям Устала, а потом вдруг остановился и поднял руку. Мы находились около маленького узкого окна с тонким переплётом, открытого из-за жары. Пар быстро огляделся, не видит ли нас кто-нибудь, и после этого, положив руку мне на рукав, торопливо и настойчиво проговорил: "Поскольку вам нужно будет понять Как обстоят дела, в целом, вы должны это увидеть. Посмотрите сбоку в окно. Он не знает, что за ним наблюдают. Ну, же скорее, пока есть такая возможность. И я взглянул в окно и увидел выложенный плитками двор, и там, на этом дворе, двое крепких гвардейцев в чёрных нарядах, поддерживая под руки какого-то огромного человека, облачённого в жёлтый шёлковый камзол с лёгким меховым воротником, помогали ему идти. Я в изумлении понял, что это король. Прежде я видел Генриха VIII вблизи дважды: во время его поездки в Йорк в 1541 году, когда он был воистину величественной фигурой, и в Портсмуте в прошлом году. Теперь я был потрясён тем, насколько его величество изменился в худшую сторону. Он непомерно разжирел и выглядел измученным болью. Передо мной сейчас было жалкое подобие монарха, этокое развалина. Его огромные ноги казались ещё толще от повязок и бандажей и разъезжались, как у гигантского ребёнка, при каждом мучительном шаге. От любого движения необъятное тело правителя сотрясалось и колыхалось под камзолом. Лицо его представляло собой сплошную массу жира, Маленького рта и крошечных глаз было почти не видно за складками на щеках, а некогда крючковатый, как клюв, нос стал месистым и бесформенным. Король вышел на прогулку с непокрытой головой, и я увидел, что он почти совсем облысел. А оставшиеся от некогда пышной шевелюры волосы, как и редкая борода, совершенно поседели. Впрочем, лицо его было кирпично-красным и покрытым потом от усилий при перемещении по маленькому дворику. Пока я смотрел его величество вдруг нетерпеливым жестом поднял руки, от чего я инстинктивно отскочил от окна. Лорд Пар нахмурился и приложил палец к губам. Я снова выглянул А король в этот момент заговорил тем совершенно не соответствующим его внешности визгливым голосом, который я запомнил ещё по Йорку. Отпустите меня. Я и сам могу дойти до двери, покарай вас Бог. Телохранители расступились, и Генрих сделал маленький неуклюжий шажок, но тут же остановился и закричал: "Моя нога! Моя язва! Держите меня, болваны!" Его лицо посирело от боли. И он с облегчением вдохнул, когда стражники снова взяли его под руки и поддержали. Бар шагнул в сторону и жестом велел мне сделать то же самое, а когда мы отошли, произнёс странным, ничего не выражающим тоном: "Вот он, великий Генрих. Никогда не думал, что придёт день, когда я пожалею его". "Неужели совсем не может ходить?" прошептал я. "Лишь несколько шагов". Хороший день чуть больше. Его ноги в сплошных язвах со вздувшимися венами. Он гниёт на ходу. Иногда его приходится возить по дворцу на коляске. А что говорят доктора? Я занервничал, вспомнив, что любые разговоры о смерти короля считаются государственной изменой. В марте Генрих сильно болел, и медики готовились к самому худшему, но он каким-то образом выжил. Однако говорят ещё одна простуда или закупорка его обширной язвы, лорд Уильям огляделся. Король умирает. Его врачи знают это, и все при дворе знают, и он сам тоже. Хотя, конечно, не хочет этого признавать, но ум его ясен, он по-прежнему всё контролирует. Боже правый. Генрих почти непрерывно испытывает боль. плохо видит и не хочет умирять свой аппетит, говорит, что постоянно голоден, еда осталась его единственным доступным удовольствием. Дядя королевы прямо посмотрел на меня и повторил: "Единственным доступным ему удовольствием, не считая разве что небольших верховых прогулок, но садиться на лошадь королю становится всё труднее. Это продолжается уже довольно давно". По-прежнему тихо и постоянно озираясь, не идет ли кто. Лорд Парр продолжил. А принцу Эдуарду нет еще и девяти. На совете думают лишь об одном, кто примет бразды правления, когда придет время. Коршуны кружат над троном, сержант Шардлейк. Вы должны это знать. А теперь пойдемте, пока кто-нибудь не заметил нас у этого окна. Лорд Уильям повёл меня дальше и свернул ещё к одной охраняемой двери, за которой слышался гул голосов. Из открытого окна раздался слабый болезненный вскрик, и я вдруг с изумлением обнаружил, что мне, как и лорду Пару, тоже жалко Генриха.